Маркиз Волумлэш, один из шести великих дворян, предал королевство и продавал информацию империи. Дворяне были разделены на две фракции, каждая из которых боролась за трон. Оба принца грызли друг с другом из-за наследства, словно собаки дерутся за косточку. Маркиз Рэйвен несколько раз ударил по столу, выпуская свой гнев. Король тоже не лучше. Он не дурак и не жаждет власти, но не думает вообще. То, как он цепляется за престол только раздувает пламя кризиса престолонаследования. Принцесса Реннер дала ему прекрасную возможность, сделав многое для королевской фракции, поэтому он должен торопиться и передать уже власть. Во время инцидента с демонами именно принцесса Реннер призвала короля выйти на поле боя. Из-за этого влияние королевской фракции значительно возросло, и они вполне могли бы посадить на трон принца Занака если бы каждый из них поддержал его кандидатуру тогда. Однако, в конечном итоге, все закончилось ничем, потому что он пожалел своего первого сына. Я, конечно, могу понять его чувства, но он должен думать в первую очередь о своей стране. О стране. Впрочем, все было не совсем так. Были люди, которые думали о судьбе королевства. Но дело в том, что все они находились на стороне Рейвона, И Рейвону не нужно было искать дополнительную поддержку а стоило распространять свое влияние на другую фракцию и брать контроль в свои руки. И он уже тогда смог бы избежать проблем, которые возникли сейчас. Но он не сделал этого, тем не менее, сейчас он злился не на себя, а на всех других дворян, которые своей тупостью, как он полагал, только добавляли ему головной боли. «Каждый из них идиот!» — Рэйвен кричал в отчаянии. «Эти дворяне, эти дурачки, способные видеть только наживку!» Их интеллект не выше, чем у самого тупого гоблина. Но пусть так, что же мне делать? Думай, Рэйвен, думай. Мыслительные процессы успокоили его дыхание. Он думал о том, как ему сохранить королевство перед лицом возникшей опасности. Начнем с того, что предстоящая война с Империей действительно опасна. Особенно если этот Айнс Олгон на самом деле существует и будет командовать приличной армией. «Я могу лишь предположить для начала, что мы потеряем около 10 тысяч человек. Необходимо просчитать все убытки и придумать стратегию, и в то же время мне надо настаивать на кандидатуре Занака. Не слишком ли сложно?» Рэйвен мыслил вслух, пока составлял план действий. Честно говоря, он хотел бы обсудить эти проблемы с кем-нибудь. Возможно, именно по этой причине он сдружился с Занаком и поддерживал его» потому что мог по-дружески поговорить с ним. Недавно он обрел еще одного союзника, принцессу Реннер, с которой мог обсудить будущее королевства. Но Занок, Занак его понимал как никто другой, если бы он только мог зайти на престол. Не думаю, что он шутил, когда обещал сделать меня премьер-министром. Хотя это не убавит хлопот, но все-таки улучшит положение королевства. Текущей целью Рейвена было возвести на трон принца Занака, Если он потерпит неудачу в этом, страна сделает еще один шаг навстречу к краху. По крайней мере, с принцессой Реннер будет проще обустроить королевство. Рэйвен тяжело вздохнул, озвучив свои мысли и планы на будущее. Были дни, когда он хотел все бросить и уйти. Иногда чрезмерное беспокойство заставляло размышлять о разрушении королевства своими собственными руками хотя такая специфическая мысль приходила лишь пару раз. Это было похоже на то, как он пытался построить замок из песка в окружении ребятишек, пытающихся его растоптать. Временами он чувствовал желание разрушить замок собственноручно, лишь бы лишить их этого удовольствия. Но все же у него были причины игнорировать такой деструктивизм и продолжать работать. Раздался стук в дверь. Похоже, пришел из места пониже, чем обычно. На мгновение Рэйвен скорчил недовольную гримасу, будто хотел испепелить незваного гостя. «Ох, это не к добру». Я не могу показаться с таким выражением лица. Рэйвен немного похлопал себя по лицу, так как его силой воли было недостаточно, чтобы вернуть надлежащее спокойствие. Поправив растрепанные волосы, он обернулся к металлической двери и сказал так, чтобы человек снаружи его услышал. Хотя голос был громким, он оказался неожиданно мягким, без намека на то, что его владелец только что был зол. «Войдите!» Скорость, с которой открылась дверь, показала, с каким нетерпением ждал визитер. В дверном проеме стоял мальчик. Слабый румянец был виден на бледной коже невинного личика мальчика. На вид ему было около пяти лет. Он подбежал к Рэйвену. «Так-так, вы знаете, что не должны бегать в помещении, это не воспитано». За мальчиком вошла женщина. У нее было красивое, но угрюмое лицо. Она не выглядела счастливой. Ее одежда была изысканной, но выполнена в тусклых тонах. Женщина чопорно поклонилась рейвану и улыбнулась. С легким смущением Рейвен улыбнулся в ответ. «Его жена только недавно начала улыбаться». Рэйвен не мог не вспомнить те дни, когда он был молодым человеком, и его сердце переполняли амбиции и энергия, присущие молодости. И целью его стремлений был трон. Стремление к трону стало предательской мечтой. Юный маркиз Рэйвен, наполненный уверенностью в своих способностях, наверное чувствовал, что ничего не будет более достойного в его жизни, чем эта мечта. Для достижения своей цели он работал днями и ночами, увеличил свое влияние, накопил богатство, расширил связи, разгромил своих врагов. И женитьба была не более, чем частью его плана. Пока он мог пользоваться статусом женатого человека и связями своей жены, он не заботился о том, что, что за женщина ему досталась. Соответственно, ему была безразлична угрюмость и мрачность супруги. Их семейная жизнь была обычной. Впрочем, так полагал Рэйвен. Он заботился о своей жене как об, об инструменте, необходимом для работы. Никакой любви между ними не было. Но волею судьбы произошел небольшой случай, несомненно изменивший Рэйвена. Он снова посмотрел на этот случай перед собой. Первое, о чем он подумал, когда узнал, что у него будет сын, что у него появился еще один инструмент – который он может использовать. Но когда новорожденный малыш схватил его за палец своими крошечными ручонками, что-то сломалось у него внутри. Это был его сын, столько же похожий на обезьянку, сколько на человека. Конечно, он не думал, что это восхитительно, но все же, когда он почувствовал теплоту, исходящую от своего пальца, все прочее, казалось, исчезло. «Кому нужен этот трон?» Человек, ведомый амбициями, исчез, незамеченный и неоплаканный. Затем Рэвин с благодарностью улыбнулся своей жене, только что родившей ему сына. Он отчетливо помнил выражение ее лица, весьма забавное, но никогда не решится сказать это вслух. Он помнил, что она выражала вопрос: кто этот человек передо мной? В то время его жена подумала, что это была просто причуда вызванное осознанием, что он имеет наследника. Тем не менее, Рэйвен продолжал меняться и после этого, вызвал у жены опасения, все ли с ним в порядке. В конце концов, когда жена сравнила мужа до и после изменения, она пришла к выводу, что предпочитает нового Рэйвена, и ее отношение к нему также изменилось. Они наконец стали нормальной семьей. Рэйвен нагнулся и поднял сына, который пытался измерить его коленную чашечку. Мальчик завулыбался в удовольствии, когда оказался на бедре Рэйвена. Рэйвен чувствовал тепло, исходящее от маленького тельца своего сына, и был бесконечно счастлив. «Сейчас у Рэйвена была только одна цель. Я хочу оставить хорошее наследство своему сыну. Эта цель должна быть у любого благородного отца». Рэйвен тепло взглянул на мальчика на коленях и заговорил с ним. «Что случилось, малыш Ри?» «Тю-тю! Ты хочешь что-то сказать?» Только два человека на всем свете могли видеть великого дворянина Рейвана, собирающего губы и произносящего тю-тю. Один из них – мальчик, который сидел у него на коленях. Дорогой, сюсюканье испортит его речь. Бред, это пустые слухи. Хоть он и сказал так, но подумал, что было бы плохо, если он воспитает сына неправильно. Так как это был его сын, это значило, что у него должен быть некоторый талант. Хотя вернее сказать, что неважно, будет у него талант или нет. Но как родители, они были обязаны выявлять и развивать способности своего ребенка. Таким образом, оказывать плохое влияние на него было немыслимо. Тем не менее, Рейван не собирался отказываться звать сына милым прозвищем. Ведь любовь – это лучший учитель в конце концов.